Книга пророка Исаии, кассета третья, сторона вторая, глава пятьдесят восьмая. Взывай громко, не удерживаясь, возвысь голос твой и подобно трубе укажи народу моему на беззаконие его и дому иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего.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 Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого оден его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит. Возопишь И он скажет: Вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительные, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет в тьме, и мир твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда и во все время за сухи будет насыщать душу твою и уточнять гости твои и ты будешь как напоянный водой сад и как источник, которого воды никогда не истекают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу от радости святым днем Господним, чествуемым, и почитешь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие и аков отца твоего. Уста Господние изрекли это. Глава пятьдесят девятая. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвело разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голос за правду, никто не вступает за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейства. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрёт, а если раздавит, выползет ехидно. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их дела неправедны и насилие в руках их. Многие их бегут к злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их мысли нечестивые, о пустошении и гибельности зях их. Пути мира они не знают, и нет суда насти зях их. Пути их искривлены, и никто идущий по ним не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, а зарения и ходим во мраке, осижаем как слепые стену и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. Спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами и беззаконие наше мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, начинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина споткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющаяся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это и противно было о чам его, что нет суда. И видел, что нет человека и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышцы его, и правда его поддержала его, и он возложил на себя правду как броню, и шлем спасения как голову свою, и облекся в ризу мщения как в одежду, и покрыл себя ревностью как плащем. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убаятся имени Господа на западе и славы его на восходе солнца. Если враг придёт как крика, дуновениее Господа прогонит его. И придёт искупитель Сиона и сынов Иакова обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь: дух мой, который на тебе и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, от ныне и до вечности. Глава 60. Востань, светис Иерусалим, Ибо пришёл свет твой, и слава Господня вошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе, сыновья твои из далека идут, и дочерей твоих на руках несут. Когда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твоё, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придёт к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, драмодеры из Медьяма и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.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 Так меня ждут остравая впереди их корабли форсистские, чтобы перевести сынов твоих из далека и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твоей и цари их служить тебе. Ибо в гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут всегда открыты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава ливана придёт к тебе, кипарис и певг, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и подут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величиям на веки радостью в родах родов.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 Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славой. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом и окончится дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю отрасль на сождении моего дела рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Глава шестьдесят первая. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сятующих. Возвестит все тующим на Сионе, что им в место пепла удастся украшение, в место плача еле и радости, в место унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и обновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов.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 Не будут уже называть тебя оставленной, и землю твою не будут более называть пустыня, но будут называть тебя моё благоволение, к нему а землю твою замужняя, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих Иерусалим,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 Вот Господь объявляет до конца земли: Скажите, дочь Сиона, грядёт спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искуплённым Господом, а тебя назовут из комым городом, не оставленным. Глава 63. то это идет от Эдома в червленых ризах от Воссора столь величественный в своей одежде выступающий в полноте силы своей я изрекающий правду сильный чтобы спасать от чего же одеяние твое красное и ризы у тебя как у топтавшего в тачиле я топтал тачило один и из народов никого не было со мною я топтал их в гневе моем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 И попрал я народы в гневе моём и сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Вспомню милости Господние и славу Господню за всё, что Господь даровал нам и великую благость его к дому Израилеву, которую оказал он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, взял и насилил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятели их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря спастим овец своих, где тот, который вложил в сердце его святого духа своего, который вёл Моисея за правую руку величественной мышцей своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вёл их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходит в долину, дух Господин вёл их к покою, так вёл ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Влези с небес и посмотри их жилище святыне твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, волнение внутреннее твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, отец наш, ибо Авраам не узнает нас и Израиль не признает нас своими. Ты, господи, отец наш, от века имя твое и искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, аж источиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя, обратиться ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего? Короткое время владел им народ святый не Твоей, враги наши поправили святилище Твое, мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое. Глава шестьдесят четвертая. О, если бы ты разорвал небеса и сошел, горы растаили бы от лица твоего, как от огня воспламеняющего хворост, как от огня кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела для нас неожиданные и не сходил, горы таили от лица твоего. Ибо от века не слышали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостью встичал радующихся и делающих правду, вспоминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издревно грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделали скотнечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблёкли, как листья, без законие наши, как ветру носят нас. И нет призывающего имя твоё, который побуждал бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты скрыл от нас лицо твоё и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты, Отец наш, мы глина, а ты Создатель наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры. И не вечно помни беззаконие возри же мы все народ твой города святые не твоей сделали из пустыней пустыней стал Сион и Иерусалим опустошён дом освящения нашего и славы нашей где отцы наши прославляли тебя сожжён огнём и все драгоценности наши разграблены после этого будешь ли ещё удерживаться Господи будешь ли молчать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 Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путём недобрым по своим помыслениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробницах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: "Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя". А не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам. Воздам в недра их беззаконие ваши, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах, понесили меня, я отмерю в недра их прежние деяния их.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 И будет Сорон пастбищем для овец и долина Охор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А от вас, оставляющие Господа, забывающие святую гору мою, приготовляющие трапезу для гада и растворяющие полную чашу для мни, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь для заклания, потому что я звал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 И кто будет клясся на земле, будет клясся Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и скрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим веселием и народ его радостью и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем и не будет слышен в нем более голос плача и голос вопля там не будет более малолетнего и старца который не достигал бы полноты дней своих ибо ста летний будет умирать юношей но ста летний грешник будет проклинаем и будут строить дома и жить в них и насаждать виноградники и есть плоды их Не будут строить, чтобы другой жил, не будут сажать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться делом рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем и благословенным Господом и потомки их с ними.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 Так говорит Господь: Небо престол мой, земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо всё это сотворила рука моя, и всё это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушённого духом и на трепещущего пред словом моим.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 И на виду на них ужасное для них, потому что я звал и не было отвечающего, говорил и они не слушали, а делали зло в очах моих и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят: пусть я видит себя в славе Господи, мы посмотрим на веселье ваше. но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучила сродами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась с сыном. Кто слышал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в одночасье, как Сион?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 И откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придёт Господь в огне и колесницы его как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и негодование своё с пылающим огнём. Ибо Господь с огнём и мечом своим произведёт суд над всякой плотью, и много будет поражённых Господом.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 к натягивающим лук, к Тубалу и Евану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою.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 трупы людей отступивших от меня ибо червь их не умрёт и огонь их не угаснет и будут они мерзостью для всякой плоти конец книги